259. Деревня номер раз Вечерело. Деревенский махач продолжался уже два часа. Дрались не в полную силу, но пара человек успела полетать. Мы же наслаждались не столько дракой, сколько видами вокруг деревни. Густые поля зеленели вокруг деревни довольно уныло. Нераспаханная земля смотрелась куда интереснее. Но я не мог себе представить это место пышущим красотой. Домики неровные, стояли кое-как, некоторые уже покосились. Я представил себе два сгоревших дома в нормальном виде, но картина не стала очень-то лучше. «Долго они еще?» — выдохнул я. «Есть охота». «Да ночи не будут», — с уверенностью ответил Лаврон. «Может, лучше разнимем, пока никто не пострадал?» «Да, как бы». Теперь вздохнул уже сам Аврон. «Не знаю, не знаю». «Так!» — заорал я, надеясь, что дерущиеся через сто метров от нас услышат мои вопли. «А ну, прекратили! Сейчас же!» Мой голос пронесся над полями, остановившись где-то вдали. Толпа прекратила драться и уставилась на меня. «Мне надоело сидеть на тележке». Я спрыгнул и подошел к ним почти вплотную, готовый обматерить эту толпу за бесполезную трату моего драгоценного времени. Вы чего ради деретесь? Что вам надо, блин? Парень вернулся вас проведать, а вы на него накинулись. А чего ты его защищаешь? Вступила в беседу бабуля. Ее дедок в это время стонал на траве, держась за лицо. Дружок Шали, бабуль, я повернулся к ней и наклонился чуть ниже. Ты бы за своим дружком следила, ладно? Мы с миром приехали, а вы решили все дружно полечь? Чего ради? Кому и чего вы должны доказать? — Так нам надо разобраться, — выступил мужик и сплюнул кровью на землю. — Ты сломанной челюстью это доказать собрался? Мужика дёрнула седовласая, но не старая женщина. — -а, -а, а? — и отвесила ему подзатыльник. — Позорьте меня! «Заткнулись все!» — рявкнул я снова и грозно посмотрел на восьмерку побитых жителей. «Кончайся уже! Иначе, честное слово, я наваляю всем и каждому по отдельности!» Эхо от холмов затихло не сразу, но люди умолкли. Я смотрел тяжело дыша на замолчавших. Вряд ли я бы дошел до рукоприкладства, но я обратил внимание на то, что большинство взглядов направлено на мой нож. «То-то же...» «Аврон отдал дом в обмен на лошадь, так?» — крикнул я своему товарищу, и тот сразу же закивал. «Да, видите, отдал целый дом, а получил старую клячу, которая сдохла через день. И вы думаете, что это был честный обмен?» «Сдохла? Через день!» И та же самая женщина, что поначалу готова была растерзать Аврона, сама накинулась на погибшую семью. Вот же не могли уследить. Поди и за лошадью не смотрели, и за печью не уследили, и. Да успокойся ты! Оборвали ее жители. Погоди, причитать. Видишь, не все так плохо оказалось. И Аврон не виноват, поди. Я успокоился. Толпа уже не рвала друг другу глотки. Многие с виноватыми лицами отворачивались друг от друга. Бабуля поднялась с земли старого супруга. Ну так мир, граждане! «Да какие мы граждане, мы так!» — воскликнула бабуля. «А ты-то кто будешь?» Мне дико хотелось сказать, что я их спаситель, но одухотворенные лица в грязи и крови быстро напомнили мне о том, что не стоит дразнить местных, и даже простая невинная шутка может для меня плохо закончиться. «Дров мы вам привезли», — я указал на тележку. «У-у-у-у!» — раздался гул. «Это же...» Рон! окрикнул я торговца займешься Да, конечно и он уже радостно принялся потирать руки, предвкушая продажи. Толпа отхлынула от нас с авроном и мы оба спокойно выдохнули. Кажется, опасность миновала, местные жители не желали нас убивать, а потому мы могли немного поговорить. Спасибо, что вступился Аврон протянул мне руку, которую я немедленно пожал. Люди в наших краях довольно жестоки. Я заметил, и это только в деревнях. А если речь про города, там то же самое. Если так, я не удивлен, что вы постоянно воюете. Зато ты увидел мою деревню, вздохнул паренек. Это лишь деревня номер раз в нашем плане. Ты же хочешь мира для людей. Хочу, закивал он. А если хочешь, значит, нам надо побыстрее притворять в жизнь свой план. По ту сторону Неруды должно появиться большое и развитое поселение. Хотя я недавно сам хотел всего лишь побыстрее смыться отсюда. Теперь я четко понимал, что без поддержки мне этого не сделать. Не выяснить, чего ради люди воюют и разрушают все вокруг себя. Не найти следов прошлой катастрофы, которая унесла жизни тысяч человек. А поддержка мне требуется огромная и ради нее я должен буду положить столько времени и ресурсов, что сейчас и посчитать не получится. «А столица есть?» — спросил я, внезапно подумав про центр разбитой страны. «Наверно. Раньше была, но ее взяли во время предыдущих войн, разрушили почти до основания, так говорят, поэтому я думаю, что ее сейчас уже не существует». «И новую не отстроили?» «Нет, не до того похоже». Я даже не стал отвечать. Положение в стране явно было очень и очень тяжелым.